Ну-с, Родмен, сказал он, Проддер и Уикс согласились на наши условия. Я как раз писал вам об этом, когда принесли вашу телеграмму. Мне пришлось с ними нелегко, но я настоял на 20% с последующим увеличением до 25% и на авансе в 200 фунтов в день выхода романа. Отлично, сказал Джеймс Рассейн, отлично. Маккинанэ. «Вы помните мою тетушку Лейлу Джи Розуэй?» «Помню ли? Я ж был агентом Лейлы розовой всю ее жизнь». «Ах да, конечно, в таком случае вы знаете, какую дрянь она писала». «Автор сказал с назиданием мистер МакКиннон, который ежегодно гребет по двадцать тысяч фунтов, дряни не пишет». «Ну, во всяком случае, вы знаете ее поделки. Как никто». Умирая, она завещала мне 5000 фунтов и дом-коттедж-жимолость. Теперь я в нем живу. Маккинон, вы верите в дома с привидениями? Нет. Тем не менее, клянусь вам, коттедж-жимолость именно такой. Там водится дух вашей тетушки? С удивлением спросил мистер Маккинон. Во всяком случае, коттедж находится под ее влиянием. На него наложено заклятие злые чары, своего рода миазмы слащавой сентиментальности, и они овладевают всеми, кто переступает его порог. Ну-ну, не нужно давать волю фантазии. Это не фантазия. Неужели вы хотите серьезно убедить меня? Ладно. Вот попробуйте объяснить следующее. Книга, о которой вы упомянули, которую должны издать под Реуикс. Ну, тайная девятка. Стоит мне сесть писать, как сразу появляется девушка. В комнате? В романе! Вашим романам любовная интрига противопоказана, наставительно сказал МакКиннон, покачивая головой. Она тормозит действие. Я знаю, что тормозит. И каждый день мне приходится вышвыривать это адское исчадие вон. Жуткая девица Маккина, сладенькая, сюсюкающая, паточная, томная слюнтяйка с шалавривой улыбкой. Нынче утром она пыталась пролезть в эпизод, где Лестер Гейдж угодил в западню, расставленную загадочным прокаженным. Не может быть! «Пыталась, пыталась, уверяю вас, мне пришлось переписать три страницы, прежде чем я сумел выбросить ее оттуда. Но и это еще не самое худшее. Знаете, МакКиннон, я сейчас воплощаю в жизнь сюжет типичного романа Лейлы Джи Розуэй, причем точно по схеме, которую она всегда использовала. Я вижу, как с каждым днем счастливая развязка». Надвигается все ближе. Неделю назад автомобиль сшиб девушку у моих дверей. Я был вынужден дать ей приют, и с каждым днем все яснее понимаю, что рано или поздно попрошу ее стать моей женой. «Воздержитесь», — сказал МакКиннон, закоренелый холостяк. «Вы слишком молоды, чтобы жениться». «Как и Мафусаил», — ответил Джеймс, — холостяк еще более закоренелый. Тем не менее я знаю, что предложу ей руку и сердце. Все из-за влияния этого жуткого дома я чувствую себя яичной скорлупкой во власти смерчи. Меня засасывает сила, слишком могущественная, чтобы я мог сопротивляться. Сегодня утром я поймал себя на том, что целую ее собачонку. Не может быть. Да, я ее поцеловал, хотя на дух не переношу эту псину. А вчера я встал на рассвете и собрал для нее букет полевых цветов, увлажненных росой. Родмен! Факт! Я положил их у ее двери и спустился вниз, понося себя последними словами. А в прихожей экономка посмотрела на меня с лукавой многозначительностью. И если она не прошептала «Бог да благословит их юные сердечки», значит, мой слух меня обманул. «Почему вы не соберете вещи и не уедете?» В таком случае я лишусь 5000 фунтов. сказал мистер МакКиннон, — я понимаю, что происходит. Все как в любом доме с привидениями. Сублимированные вибрации эфира моей тетки пронизали дом и сад, создав атмосферу, которая принуждает внутреннее я всех, кто вступает в соприкосновение с ней, подстраиваться под ее флюиды. Либо суть в этом, либо тут замешано четвертое измерение. Мистер МакКиннон презрительно засмеялся. «Ну — Ну-ну, — сказал он еще раз, — это все фантазии. Просто вы переутомились. Вот увидеть эта ваша атмосфера на меня никак не подействует. — Потому-то я и попросил вас приехать, надеялся, что вы сумеете разрушить чары. — Разрушу, разрушу, — добродушно пообещал мистер МакКиннон.